Я не хотела замечать выразительных взглядов трити ш е с т и л е т н е г о доктора, о машине слышать тем более. И когда Валечка принесла мне в больницу вещи, мы пошли с нею к трамваю и благополучно добрались до дому. В квартире пахло к у р и н ы м бульоном. Царское, по нашим возможностям, мамино приготовление к встрече растрогало.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 Я возненавидела его, никак не могла понять окружающих, что в нем нашли, начиная от внешности голоса, приторности обращения, мне в с ё в нем было неприятно. «Что-то м у л е н ь к а хочет», — спрашивал он меня в третьем лице. «Ящик конфет» — выпаливала я, желая ему досадить.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 Но я не разговаривала с мамой так равноправно. Врач М. предложил выйти за него замуж. «Защищена диссертация, есть дача, квартира, есть рояль, там уленька и дети будут учиться музыке».